В работах завещания некоторые члены усмотрели нарушения, по крайней мере, некоторых из тех положений, которые, вопреки предначертаниям императора Александра II, были введены в царствование императора Александра III, а другие члены, в том числе Игорь Имыкин, нашли в этом хорошую почву для высших интриг и внушили высшим сферам, что сельскохозяйственное совещание желает проводить меры чуть ли не революционного характера. Вследствие этого 30 марта 1905 года последовал указ о закрытии совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности. В то время, когда уже все вопросы, касающиеся крестьянства, были в достаточной степени, по крайней мере, в общих чертах разработаны, но ещё ничего окончательного не было сделано, не проредактировано, а следовательно и не утверждено его величеством хотя я был председателем сельскохозяйственного совещания и председателем весьма деятельным, а также и докладчиком о государре императора по делам сельскохозяйственного совещания, тем не менее, я никак не мог ожидать, чтобы это совещание могло быть закрыто. Ещё за 2 дня до указа государь соизволил утвердить журнал совещания, в котором содержались предположения о будущем Конечно, о том, что он недоволен работой совещания, он мне никогда не говорил ни слова, а закрытие совещания не предупредил, и затем вообще о совещании никогда не проронил ни слова. Это его характер. Между тем, если бы совещанию дали окончить работу, то многое, что потом произошло, было бы устранено. В крестьянстве, вероятно, не было бы так бесполамучной революции, как оно оказалось. Были бы устранены многие иллюминации и спасена жизнь многих людей. Управляющий делами этого совещания был Иван Павлович Шипов, который, когда и был министром финансов, занимал должность директора этой канцелярии. Затем был директором департамента казначейства. А впоследствии, когда я сделался после 17 октября председателем Совета Министров, Шипов же был министром финансов в моем министерстве. Ныне он состоит членом Государственного Совета. Шипов всегда был таким, какой он есть и теперь. То есть человеком весьма консервативным, но вместе с тем и просвещенным. 30 марта 1905 года утром, в то время, когда я пил кофе, мне позвонили в телефон. Я подошёл к телефону, оказалось, что в телефон говорит Самой со мной Шипов. Шипов мне говорит: "Вы, ваш превосходительство читали высочайший указ?" Я говорю: "Какой указ?" Он говорит: "Указ о закрытии совещания о сельско-хозяйственных нуждах". Причём в тоне Шипова слышался как бы упрёк что я никого об этом не предупредил. Я на этот туперк ничего не ответил, так как странно было бы сказать, да я сам первый раз от вас об этом слышу. Сельскохозяйственное совещание разрешило некоторые вопросы, касающиеся нужд сельского хозяйства, вообще провинциального быта. Но вопросы сравнительно второстепенные. Главный же вопрос был разработан но вследствие закрытия совещаний был оставлен без разрешения. После совещания осталась целая библиотека самых серьезных трудов. Трудов, заключающихся в различных записках весьма компетентных лиц различных комиссий, которые выделило из себя сельскохозяйственное совещание. В трудах провинциальных комиссий, которые были потом систематизированы и по которым были составлены, систематические своды. Весь этот материал представляет собой богатый данный для всех исследований и даже для всяких научных исследований. Затем из материалов этого сельскохозяйственного совещания всякий исследователь увидит, что в умах всех деятелей провинции того времени, то есть 903-904 годы, бродила мысль о необходимости Для предотвращения бедствий и революции сделать некоторые реформы в духе времени. В сущности, говоря, вот эта черта трудов комиссии и послужила истинным основанием к закрытию сельскохозяйственного совещания, как ничто грозящее существующему в то время государственному строю. Одновременно с закрытием совещания о сельско-хозяйственных нуждах указом было открыто новое совещание для разработки крестьянского вопроса под председательством Гаримыкина, большей частью из других членов одинаково возгаримыкиным пошиба, то есть или чего изволите, или за царя, православие и народность, а в сущности за своё пузо, за свой карман и за свою карьеру вариант. Одновременно с закрытием совещания о сельско-хозяйственных нуждах открылось другое совещание или вернее комиссия, которой было поручено заняться исключительно крестьянским вопросом. Председателем этой комиссии был назначен Иван Лудгинович Гаремыкин, бывший член сельскохозяйственного совещания, который вместе с Кривошеиным и тогдашним полудиктатором Треповым Повели всю интригу против сельскохозяйственного совещания, что и привело к его закрытию. Комиссия Гаримытина сразу пошла под другим флагом. Она дала понять, что придерживается твёрдо существовавшего тогда строя крестьянства, то есть строя общинного и административно-стадного управления. Главными деятелями этой комиссии явились Кривошеин Тишинский и другие лица, бывшие в то время поклонниками общины и полицейского управления крестьянства. А потому в этой комиссии опять выплыли интересы дворянства в том смысле, что предполагалось лишь постольку допустить изменения в бытии крестьянства, поскольку это вообще представлялось дворянству для их кармана невредным. Но так как во главе комиссии был в сущности, говорят, такой не дурной и умный человек, как Иван Логгинович Гаримыкин, но человек, обладающий крайней неподвижностью, если не сказать оленностью, обладающий спокойствием, присущим всякому бездеятельному организму, то, конечно, дела этой комиссии продвигаться вперёд не могли. Наступил 17 октября 1905 года. Наступили смуты, так называемая революция, и о комиссии Гаремакина все забыли. Вопрос крестьянский всплыл в резкой форме во всём объёме в Совете министров. И, по моему представлению, комиссия Гаремакина была закрыта, погребена, не оставив по себе решительно никаких следов. Само собой разумеется, совещание при Министерстве внутренних дел Игоря Мытиня ничем не кончилось, и мне никто не интересовался. Наше совещание, закрытое как революционный клуб, оставило после себя массу разработанного материала, который и теперь ещё долго будет служить для различных экономических проектов. Это громадный вклад в экономическую литературу. Затем, когда через полтора года началась революция, то самоправительство по крестьянскому вопросу уже хотело пойти дальше того, что проектировало сельскохозяйственные совещания. Но уже оказалось мало. Нешитое существо можно успокоить, давая пищу вовремя, но озверевшего от голода уже одной порцией пищи не успокоишь. Он хочет отомстить тем,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 но не могут безнаказанно не обращать внимания и издеваться над этими потребностями. Между тем десятки лет высокопарно все манифестовали: "Наши главные заботы это народные нужды, все наши полны смыслы стремятся, чтобы оччастливить крестьянство и прочее и прочее". Всё это были и до всего времени представляют одни слова. После Александра II дворянство загнало крестьянство, а теперь крестьянство тёмное бросается на дворянство, не разбирая правых и виновных. Так создано человечество. Те, которые милостью Божьей неограниченно царствуют, не должны и допускать таких безумий, а когда допускают, то должны затем признать свои невольные ошибки. Наш же нынешний самодержец имеет тот недостаток, что когда приходится решать, то сам выставляет лозунг. Я неограниченный и отвечаю только перед Богом. А когда приходится нравственно отвечать перед живущими людьми, впредь до ответа перед Богом, то все виноваты, кроме Его Величества, кто его подвёл, тот обманул и прочие. Одно из двух. Неограниченный монарх сам отвечает за свои действия. Его слуги ответственны лишь за неисполнение его приказаний, и то лишь тогда, если они не докажут, что со своей стороны сделали всё от них зависящее для точного исполнения данного приказа. А если хочешь, чтобы отвечали советчики, то должен ограничиться их советами и мнениями. Я говорю о советчиках официальных, единоличных и коллегиальных. Глава 51. Накануне 17 октября. Ещё когда я приехал из Америки в Париж, мне Нарышкина вдала имноил адмитч и сестра известного Бориса Николаевича Чечерина с особой радостью передала, что последовал указ об автономии университетов, что ректором Московского университета избран князь Трубецкой, что вследствие сего все высшие учебные заведения открылись, студенты начали заниматься, и что потому можно ожидать водворения спокойствия. Высшие учебные заведения забастовали и в последнее полугодие были закрыты. Я отнёсся скептически к таким надеждам. Мне было ясно, что с одной стороны, автономия высших учебных заведений не могла быть дана правительством, сочнясь говоря, Треповым, без принудить их к тому полицейско-административных причин, так как смысл существова автономии высших учебных заведений как меры просвещения, не мог быть доступен ни Трепову, ни тогдашнему министру народного просвещения Глазову. С другой стороны, дарование автономии указом без переработки уставов, университетов и высших учебных заведений должно было вызвать целый ряд недоразумений. До моего отъезда в Америку в Комитете министров обсуждался вопрос о положении сказанных заведений. И тогда я настаивал на необходимости органической переработки уставов, и в этом видел возможность успокоения профессоров и студентов, и не ослышался по этому поводу отрепыва от и гласова самых невежественных мнений. Вообще большинство членов высших государственных учреждений были или военные, или окончившие курс в привилегированных высших учебных заведениях царско-сельский лицей и училище правоведения мало были знакомы с университетской жизнью а потому даже просвещенные члены высказывали по вопросу об организации университетов малокомпетентные мнения ну а о большинстве военных и говорить нечего я знал что ничего до моего выезда в смысле разработки устава сделано не было значит Кыинтая мера была не органическая, а вытекала из соображений полицейско-административных, а так как выходила из рук не имеющих понятия об университетской жизни, то, наверное, и не предвидела всех последствий дарованной неопределённой автономии. Действительно оказалось, что мера эта последовала по инициативе Трепова и обсуждалась в совещании, в котором он доминировал в котором участвовали генерал Глазов, министр финансов Коковцев, лицеист, и министр земледелия Шванебах, правовед. Когда же я прочел указ, то увидел всю его неопределенность и оторванность от действительного положения вещей, созданного в последние 15-20 лет, со времени издания нового университетского устава, кажется, в 1884 году. Приехавший же в Петербург, я узнал из газет, что все высшие учебные заведения после указа об автономии взялось местом ежедневных революционных митингов, в которых участвуют как студенты, так и ещё в большей степени рабочие, настоящие и подложные учителя, чиновники, лица в военных мундирах, в том числе нижние чины, курсистки, дамы, а также публика, даже из высшего общества, которая приходила удивиться таким необычным представлениям и энервироваться, то есть получать особые психические ощущения, подобные тем, которые ощущаются от шампанского боя быков в скорблёсном представлении и прочего. На митингах этих поведовалис самые крайние революционные идеи анархизма и боевого социализма. Речи ораторов прерывались криками долой самодержавие и самыми возмутительными словами относительно главы государства и царствующего дома, то есть такие речи, которые были бы заглушены, если не публикой, то полицейской силой. Не только в монархических странах, но даже в буржуазной французской республике в демократической американской республике, даже в республике с президентом, князем Карапоткиным и министрами Олексинским, недоучка студент, член Второй Думы, Аладьиным, русский комиссионер в одной из лондонских гостиниц, член Первой Думы, присяжным поверенным Винавером, член Первой Думы и подобными индивидууми дилетантами все из слики русских республиканцев революционеров ни трепов ни вообще члены правительства на эти явления не реагировали а только иногда выставляли около университетов войска чтобы огонь в зданиях высших учебных заведений не перебросился на улицы Университетское начальство и профессора заявляли, что, конечно, то, что происходит в высших учебных заведениях ненормально. Но виною этому то, что правительство не позволяет гражданам законно собираться и устраивать митинги, как это существует во всех цивилизованных странах. А потому, по их мнению, естественно, что граждане собираются в высших учебных заведениях для одной потребности выяснить наболевшие вопросы. Разрешите устраивать митинги в других местах, говорит о профессора. Мы тогда будем в состоянии оградить университеты от посторонней публики. Студенты почти всех высших учебных заведений на сходках провозгласили, что они прекращают забастовку но не для того, чтобы заниматься науками, а для того, чтобы использовать автономию для революционных целей. Профессора, в руки коих после указа об автономии все целы перешли в высшие учебные заведения, но ну, указание правительства, что митинги, происходящие в всех заведениях недопустимы, всё-таки повторяли, что, конечно, это беспорядок, но что они со своей стороны Ничего сделать не могут к прекращению этого беспорядка, так как это происходит от того, что нигде не дозволяется собираться для обсуждения всех волнующих общества вопросов. Студенты заявляют, говорили профессора, что они считают своим долгом делиться с обществом той привилегией, которую только они одни из всех русских граждан получили. Университетское начальство настаивало, что единственное средство прекратить митинги в университетах это дозволить устраивать их вне высших учебных заведений. Таким образом, указ об автономии университетов, последовавший в августе месяца, был первой брешью, через которую революция, созревавшая в подполье, выступила наружу. Автономии университетам была предоставлена временными правилами 27 августа 1905 года. Согласно этим правилам, профессора получили право выбора ректората, его помощников и деканов, студенты право собраний. Но за высшей властью оставалось утверждение избранных лиц в должности. Не был уничтожен и институт инспекции, предоставляя университетским советом профессоров такую урезанную автономию, временные правила вместе с тем возлагали на них и заботы о поддержании правильного хода учебной жизни. История Московского университета, том 1, издание МГУ, 55 год, страница 517. Таким образом, временные правила стояли в одном ряду с законодательством о булыгинской думе. Правительство решило пойти на незначительные уступки либеральной профессуре с тем, чтобы получить в её лице активного союзника в борьбе с революционным студенческим движением. Но сдержать рост студенческого движения не удалось. В сентябре 1905 года в воззвании ЦК РСДРП ко всей учащейся молодёжи революционное студенчество призывалось совместно с пролетариатом немедленно же начать подготовку к вооружённому восстанию, к этому единственному исходу русской революции. Пролетари, номер 20, 1905 год. В начале сентября 1905 года в Выборге состоялся нелегальный общестуденческий съезд, на котором присутствовали представители 23 высших учебных заведений страны. Здесь было решено принять большевистскую тактику использования высших учебных заведений для революционной агитации и пропаганды в широких массах населения. В соответствии с решениями Выборгского съезда 7 и 9 сентября в Московском университете состоялась огромная сходка, в которой приняли участие свыше 4000 студентов университета и других высших учебных заведений. Пришли на сходку и рабочие. Участники сходки постановили открыть университет, превратить его в революционную трибуну и подготовиться к, к совместному выступлению на путь активных революционных действий с целью а. свержения царского самодержавия б. созыва революционным временным правительством учредительного собрания для учреждения в России Демократической Республики История Московского университета, том 1, страница 518-520 Владимир Ильич Ленин дал высокую оценку резолюции общей университетской сходки. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, сочинение, том 9, страница 319. Начался новый этап в развитии студенческого движения. Во второй половине сентября в высших учебных заведениях страны проходили массовые политические сходки с активным участием рабочих. 22 сентября 1905 года перепуганные либеральные профессора Московского университета во главе с первым выборным ректором Трубицким закрыли университет. Это вызвало взрыв возмущения среди студентов, потребовавших немедленного открытия университета. В результате после нескольких дней беспрерывных заседаний профессорский совет вынес решение просить царское правительство допустить узаконение свободных общественных собраний и обеспечить мне личной неприкосновенности, составляющей насущную потребность страны, чтобы оградить высшую школу от напова лиц, стремящихся удовлетворить эту потребность. «История Московского университета», том 1, страница 521. Московский университет был открыт вновь в начале октября 1905 года и в период всероссийской октябрьской стачки превратился в один из очагов революции. Вероятно, мысль о том, что устраивать безобразные митинги можно предоставить только посредством издания закона о собраниях была принято правительством, так как по приезду моим в Петербург я получил приглашение председателя совещаний или совета графа Сольского пожаловать на заседание совещания по вопросам об издании закона о собраниях. Явившись в заседание, я узнал, что закон уже проектирован совещанием и только обсуждались некоторые разногласия по этому закону. Я с своей стороны заявил, что в настоящее время едва ли закон в той ограничительной конструкции, в какой он был проектирован, может отвлечь публику от митингов в высших учебных заведениях, так как митинги происходят при такой дикой свободе, что едва ли публика без строгого принуждения при желает пользоваться новым весьма ограничительным законом, что во всяком случае, если хотели издавать указ о неопределённой автономии университетов, то следовало ранее издать сказанный закон. Через несколько дней закон был издан указом помимо Государственного совета, но остался мёртвую буквою митинги Самые бурные и дикие продолжали производиться в залах учебных заведений. И иногда в залах различных научных обществ, в соляном городке техническое общество, в вольноэкономическом обществе. И это продолжалось до тех пор, пока не начались еще до 17 октября забастовки. И когда вследствие этих забастовок большинство высших учебных заведений закрылось. Во время моего пребывания в Америке всбудился также вопрос об объединении министров, то есть об образовании чего-то вроде кабинета министров. Вопрос этот также обсуждался в совещании графа Сольского. Я застал его обсуждение в начале. За необходимость внести единство в действия министров Высказались почти все члены совещания. Против этой меры особенно ратовал министр финансов Каковцев, так как по проекту предполагалось создать должность председателя главы министерства. И так как Каковцев понимал, что он им не будет, то по узкому самолюбивому чувству, так свойственному этому мелкому человеку, он всячески старался похоронить проект об единстве министерств. Каковцев поддерживали и другие члены не её в смысле отрицания общей идеи, а только по частностям, дабы уменьшить значение председателя главы кабинета, проводя ту мысль, что будто бы такая мера может умалить значение императора в глазах народа. В конце концов было решено создать совет министров взамен существовавшего по закону изданному в царствонии Александра II совета, председателем Ковев был сам император и председательствовал в Коем, вопреки закону государь Николай II передал графу Сольскому. Этот новый закон, выработанный и утверждённый государьем до 17 октября, в некоторой степени объединяет министерства. Хотя как всё, что выходило из совещаний графа Сольского, являл различной неопределенности и недосказанности как результат компромиссов, которые так любил граф, дабы не удруждать его величество разногласиями. Сольский назвал новое учреждение Советом Министров вместо Кабинета, дабы избежать мысли о западных конституциях. Первым председателем Совета был назначен я, а так как ранее также существовал Совет, но затем всё, что делал Прежний совет ранее, так, например, Блыгинский закон о Думе, также приписывалось мне. До сих пор большинство публики не делает различия между прежним советом, который иногда годами не собирался, и нынешним, созданным в начале октября 1905 года за несколько дней до 17 октября. Я не оснований думать, что состоянию нового совета министров и уничтожению старого отчасти способствовало то, что граф Сольский, видя, что волнения всё растут и растут и бури неиспешно, пожелал спрятаться и уйти от ответственной роли председателя совета вместо государя. Это и было понятно и изъяснительно, так как граф уже многие годы был совершенно болен не мог ходить, и можно было только удивляться, как он решается на такую ответственную деятельность, которая вытекала из того, что он был и председателем Государственного совета, и председателем финансового комитета, и председателем советов вместо государя и председателем всяких совещаний. При его мягкости характера, полного болезненного состояния в последние годы, Он понятно находился под сильным влиянием секретарей и делопроизводителей. Вернувшись в Россию, меня также поразила необустанность прессы при существовании самого реакционного цензурного устава. Пресса начала разнуздаваться ещё со времени войны. По мере наших поражений на Востоке пресса всё смелее и смелее В последние же месяцы, еще до 17 октября, она совсем разнуздалась. И не только либеральная, но и консервативная. Вся пресса обратилась в революционную, в том или другом направлении, но с тождественным мотивом, долой потлое и бездарное правительство, или бюрократию, или существующий режим, доведший Россию до такого позора. Петербургская пресса, дававшая и поныне, хотя в меньшей степени, дающая тон всей прессе России, совершенно эмансипировалась от цензуры и составила союз, обязавшийся не подчиняться цензурным требованиям. В этом союзе участвовали почти все газеты, и в том числе консервативные, а также Новое время которая затем забыла это обстоятельство. И когда вспыхнула революция в моё министерство подавленное, то оно, видя, что правительство одолело, первое начало кричать о слабости правительства и распущенности прессы. Когда газеты вышли в силу захватного права из-под цензуры, то от них сделалось известным публике что в последний год образовался ряд союзов: союз инженеров, адвокатов, учителей, академический профессоров, фармацевтов, крестьянский, железнодорожных служащих, техников, фабрикантов, рабочих и прочих и прочих, и наконец союз союзов, объединивший многие из этих частных союзов. О решениях и действиях некоторых союзов, например, академического, Газеты давали полные сведения, о других отрывчти, а о некоторых только сообщалось, что такой-то союз собирался там-то и принял важное решение и тому подобное. Конечно, продолжал действовать и союз представителей земских и городских деятелей с постоянно действующим бюро, в котором принимали участие столпы так называемых общественных деятелей из которых многие ныне после прелести революции сделались правыми. В этих союзах принимали шебое участие гучков, Львов, князь Галицин, Коросовский, Шипов, Стаховичи, граф Гейден и прочие и прочие. К этому союзу присоединились и тайные республиканцы, люди большого таланта пера и слова и наивные политики: Гессен, Милюков, Гредеску, Набоков, академик Шахматов и прочие-прочие. Все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны в поставленной задаче свергнуть существующий режим во что бы то ни стало. И для сего многие из этих союзов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 русской знамя, Дубровин, булацель московской ведомости, Грингмут из еврейских ренегатов, Вече и Ловайский какой-то каторжник оловянников и даже Киевлянин Пихно и прочие в смысле небрежения для преследуемых целей. Начала распросанять ложь, клевету, обман, пожалуй, превзошла левую прессу правительство, то есть Трепов, так как в сущности он был диктатором, на все эти явления не реагировал или не реагировал неуспешно. Вероятно, в многих союзах их деятельности в преследуемых ими целях он не имел и надлежащих средств. Железнодорожный союз, который затем привёл железные дороги к забастовке, всячески сочищал князь Хилков. Это мне говорил Трепов, уверяя, что этот союз преследует чисто экономические и бытовые интересы железнодорожного персонала и не имеет антиправительственных стремлений. Кроме открытой прессы, миллионы экземпляров распространялась скрытая пресса. Всевозможные революционные листки, прокламации, программы и вот и нелегальная пресса. Он этой степени принимал участие охранное отделение департамента полиции. Трепов не мог отстать от идеи Зубатова клин к клинам вышибай, то есть Борис с революцией её же орудиями и приёмами. Министр внутренних дел Булыкин пребывал в полной апатии, так как в сущности управлял не он, а Трепов. Трепов же совершенно спёлся с Понталыку ёркал то направо, то налево и предвидя бурю отчасти по несдоровью, мечтал, как ему уйти из непонятного для него хаоса. Он мне говорил, что выбился из сил и оставаться в боре на им же сосновом для себя посту товарища министра внутренних дел, а в сущности диктатора, не может. Мудрый старец-скептик Поведановцев Совсем удалился от явного влияния на дела. Что же он писал государю и писал ли вообще, мне неизвестно. Остальные министры, бесцветные чиновники, Каковцев, Шиван и Бах, генерал Гласов, генерал Редигер, сидели спокойно и молчали. Впрочем, Шиван и Бах внес в комитет министров проект о раздаче в Сибири земли маньчжурской армии. Мысль эта истекала из опасения, что армия, возвратившись домой после всех неудач, пожалуй, пристанет к революции, и тогда уже наверное всё пропало. В Балтийских губерниях революция выскочила наружу несколько ранее. Представители Балтийского дворянства, очень сильные при дворе, генерал-адъютант Рихтер, главноуправляющий комиссией прошения Будберг Все говорили о необходимости установить в этом крае генерал-губернаторство. Уже в Митаве и в южных уездах, к ней прилегающих, было почти вроде военного положения. Там действовали войска Виленского округа, и тамошнего командующего войсками Фрезе обвиняли в нерешительности и потворстве евреям и полякам. В скором времени его сменили, назначив членом Государственного совета. На Кавказе целые уезды и города находились в полном восстании. Происходили ежедневные убийства. Наместник граф Воронцов-Дашков проводил политику доброжелательства, выражающуюся в постоянной смене либеральнейших и реакционных мер. То та, то другая местность объявлялась на военное положение чрезвычайной охраны то эта мера опять отменялась. Вообще, граф, хотя, несомненно, умный, благожелательный и хороший человек, но всегда главный его недостаток заключается в самом невозможном подборе сотрудников. В юго-западном крае генерал-губернатор Клейгельс бастовал. А когда наступили октябрьские дни, то совсем удалился. Клейгельс, принедалекий человек, Был в Петербурге градоначальником и полюбился государь, вероятно, за свою наружность бравого кавалериста и своим наружным спокойствием. Впрочем, как полицмейстер Коригин был на своём месте. Когда же государь его назначил в Киев генерал-губернатором, то все, которые ещё не перестали удивляться творящемуся, были очень удивлены этому назначению. В Москву После убийства великого князя Сергея Александровича был назначен генерал-губернатором бывший там когда-то обер-пресместером генерал Козлов. Человек весьма порядочный, всеми уважаемый в Москве, но он не поладил с Треповым и ушёл. Вместо него был назначен, кажется, по протекции Сольских Дурнаво, так называемый ПП. попавший ранее того Вопрос в адресный совет по представлению Сольского. Дурного генерал, весьма богатый человек, бывший недавно председателем Петербургской городской думы, смесь либерализма и дворянского моему нраву не препятствуй, совершенно неспособный к какому бы то ни было серьёзному делу. Он совсем в Москве запутался, ничего не знал, что там делалось. В конце концов, так растерялся, что выходил в генерал-адъютантском мундире на площадь для переговоров с революционной толпой с красными флагами и снимал при этом военную шапку. Царство польское находилось почти в открытом восстании, но революция держалась внутри, только в некоторых местностях прорывалась наружу, потому что там... Была сравнительно значительной военной силой и был, хотя не орел, но прямой и мужественный генерал-губернатор Скалон, только что назначенный на этот пост. Его предместник, генерал Максимович, человек ничтожный, назначенный туда по протекции министра двора барона Фредерикса, был сменен, потому что забастовал и удалился на дачу около Варшавы, откуда не выезжал. Максимович бывший офицер конной гвардии товарищ барона Фридрикса оказал ему Фейдеюксу услугу при его женитьбе, считавшейся между альянсом, а потому потом и получил место Варшавского генерал-губернатора. Вся Сибирь находилась в полной смуте. А частью, пожалуй, главным образом это происходило от того, что Сибирь уже с покон века и до настоящего времени представляет собой резервуар для ссылки неспокойных и порочных людей, а также от того, что Сибирь как окраина, находившаяся ближе к театру военных действий, более чувствовала весь позор войны и имела больше о ней светней. Так как Всё для войны и обратно провозилось через Сибирь. А часть уже в смуте содействовала назначение в Иркутск генерал-губернатором графа Кутайсова. Не глупого человека, но бесконечно болтливого и несерьёзного деятеля. И этому назначению все очень удивлялись. Как говорят, Кутайсов был назначен по желанию императрицы Александры Фёдоровны которая будучи ещё девицей и гостья у своей бабушки королевы Виктории, познакомилась с Кутайсовым, который тогда состоял нашим военным агентом в Лондоне. В Омске генерал-губернатором был Сухотин, человек твёрдый, прямой и умный, только несколько скорополительный, в особенности после завтрака и обеда. Между Сухотиным и Кутайсовым были вечные несогласия, которые вели к подрыву власти. Центральное же правительство бездействовало, во всяком случае, мало действовало. Одесса также была совершенно революционизирована, потому что большинство её жителей евреи, которые вследствие постоянных стеснений полагали, что пользуясь общей суматохой и падением престижа власти, Они добьутся себя равноправия путём революционным. Конечно, это относится не ко всем евреям. Действующими всегда является сомнительное меньшинство, но большинство евреев, выведенные из терпения и несправедливости, сочувствовали так называемому освободительному движению, легко принимавшему все, до самых резких, включительно революционные приёмы. К такому революционизированию Одессы к тому же очень способствовал тогдашний градоначальник Нейнгард де Фрер Сталипина. Человек не глупый, но крайне легкомысленный, поверхностный и малознающий, но пребывающий о себе в высоком мнении, надменный и с подчиненными группой. Большинство жителей города его ненавидело. Там в начале октября произошли беспорядки, связанные с кровавыми жертвами. Дело это затем исследовал сенатор Кузьминский и признал главным виновником Нейнкарта, который потом был прикрыт его величеством. После 17 октября Я должен был его сменить. Через что в нём и его сестре, супруге нынешнего премьера Сталыпина, я нажил себе врагов. Но Эдгард был назначен в Одессу градоначальником только потому, что был забавным офицером Преображенского полка тогда, когда там служило его величество будущий наследник. Ни по своему образованию, ни по службе, ни какой подготовки к занятию такого важного поста, как одесский градоначальник, он не имел. По той же причине, по которой он был назначен градоначальником, теперь он назначен сенатором. Таким образом, вернувшись из Америки 16 сентября 1907 года, я застал Россию в полном волнении. Причем революция из-под поля начинала всюду вырываться наружу. Правительство потеряло силу действия. Все или бездействовали, или шли в рознь. А авторитет действующего режима и его верховного носителя был совершенно затоплен. Смута увеличивалась не по дням, а по часам. Революция все грознее и грознее выскакивала на улицу. Она завлекала все классы населения. Весь высший класс был недоволен и ожесточён. Вся молодёжь и не только университетская, но и высших классов средних учебных заведений не признавала никаких авторитетов, кроме тех, которые проповедовали самые крайние революционные и антигосударственные теории. Профессора про грамотные части стали против правительства и действующего режима и авторитетно не только для молодёжи, но и для большинства взрослых провозгласили: "Довольно. Нужно всё перевернуть". Земские и городские деятели уже давно заявили: "Спасение лишь в конституции". Торгово-промышленный класс, богатые люди стали на сторону земцев, городских деятелей из профессуры, и некоторые из них Морозов, Четверяков, вдова Терещенко, производили большие денежные пожертвования не только для поддержки освободительного движения, но прямо на революцию Савва-Морозов, засим застрелившейся за границей. А рабочие совершенно подпали под руководство революционеров и действовали наиболее активно там, где они были где нужно было действие физическое. Все и народцы, а ведь в Российской империи и народцев около 35% всего населения, видя столь сильное расслабление империи, подняли головы и решили, что настал момент проводить свои мечты и желания. Поляки автономию, евреи равноправие и прочее. А все устранении всех стеснений, в которых проходила вся их жизнь. А стеснения эти во многих случаях были безобразные, антихристианские, грубые и что особенно непростительно, часто глупые. Крестьяне подняли усиленный вопрос о безземелии и вообще об их утеснённом положении. Чиновники, видя близко в могие порядка в канцеляриях и систему протекций, развитую в царствовании Николая II до гигантских размеров, стали против режима, которому служили. Войска было взволновано всеми позорными неудачами войны и винило во всём совершенно основательно правительство. Но кроме того, с заключением мира Явилось особое обстоятельство, внесшее большую смуту в войска, особенно оставшиеся в России. С заключением мира по закону нужно было отпустить всех призванных на время войны. Но так как в России войска оставалось очень мало, то их не отпускали. Они начали волноваться. Через это революционеры нашли лёгкий доступ в войска. В войсках начались вспышки непослушания в некоторых случаях маленькие выступы в пользу революции с оружием в руках поэтому многие думали что на войска рассчитывать нельзя и боялись возвращения армии с востока эта боязнь и вызвала проект Швана Баха оставить по крайней мере часть армии в Сибири и во всяком случае задобрить их объявив для них особую привилегию на получение сибирских земель. Можно без всякого преувеличения сказать, что вся Россия пришла в смуту и что общий лозунг заключался в крите души «Так дальше жить нельзя». Другими словами, с существующим режимом нужно покончить. А для того, чтобы с ним покончить, явились борцы действия и мысли во всех без исключения классах населения и не единичные, а исчисляемые многими тысячами. Большинство же, не двигаясь, совершенно сочувствовало действующим. Все объединились в ненависти к существующему режиму, и только тогда, когда был не только поставлен, но и фактически проведён вопрос, чем ненавистное будет заменено 17 октября было разрушено единение ненависти к существующему. Велись партии, которые пожелали каждое перекроить управление по-своему, и затем ожесточенная борьба этих партий, происходящая до ныне. 17 октября разрушило единение чувства ненависти к существующему, разбило борьбу направлено лишь на существующий режим, на борьбу и ненавистничество партийное. С дня моего возвращения из Америки я ясно видел, что смута растёт не по дням, а по часам, всё усиливаюсь и усиливаюсь. В конце сентября и в начале октября она начала бить наружу фонтана. Не говоря об окраинах Революция вырывалась на ухо всюду. Под моим руководством в бытность моим председателем совета составлена одним чиновником рукопись под названием "Накануне 17 октября". Она находится в моём архиве. Начались усиленные забастовки почти во всех фабричных районах. Затем забастовали железные дороги. Молодой князь Хилков, начавший свою карьеру машинистом железной дороги, человек очень хороший, но вообще ему было бы уместнее оставаться железнодорожным служащим, нежели быть министром. Пробрался в Москву, дабы там урезонивать машинистов, так как центр, руководящий железнодорожными забастовками, была Москва. Он сам сел на паровоз и хотел повлечь за собой машинистов, Но последние насмеялись над его наивностью. Одним словом, в России наступил полный хаос. Будучи в то время простым наблюдателем, я не располагаю сведениями о всех тех смутах, связанных с пролитием крови, которые в течение второй половины сентября и первой половины октября 1907 года происходили в России, но ими были исчерпаны страницы всех газет. В особенности же происходил полный хаос в суждениях газет и действиях правительства, которое в значительной своей части забастовало, а в другой кидалось со стороны в сторону. И это последнее главным образом относится к генералу Треяпову-диктатору, первому доверенному его величеству. Как житель Петербурга, я могу более точно рассказать Что происходило в Петербурге? Фабрики были закрыты, и рабочие проводили время в митингах, а затем в шеждениях по улицам. К массе рабочих примкнули, конечно, и так называемые хулиганы. Высшие учебные заведения сначала служили местом революционных митингов, а потом они закрылись, и большая часть студенчества проводила время так же, как и рабочие. Печать Вышло из всякого надзора и законопочитания. Городские железные дороги забастовали. Вообще движение по улицам в экипажах почти прекратилось. Прекратилось также освещение улиц. Жители столицы вечером боялись выходить на улицу. Прекращалось и водоснабжение. Телефонная сеть бездействовала. Забастовали все железные дороги, доходящие до Петербурга. Государь с августейшим семейством находился в Петергофе, и сообщение с ним производилось только на казенных пароходах. Деятельность и нахальство противоправительственной власти росли ежедневно. Всякие союзы и союз союзов ежедневно изрекали резолюции, все клонившиеся к подрыву власти и уничтожению существующего режима. Революционная пропаганда июля, деятельно проникала в войска и находила адептов в отпускных, которые требовали, чтобы их отпустили.